Глава 36 шестая. Аарон за рулем. А я слежу за навигатором телефона, который заводит нас все глубже в район, где модульные дома среднего класса постепенно сменяются развалюхами и на Баттон-Руштани похожими. Изменения столь медленные, что почти не бросаются в глаза. Вот я смотрю в окно и вижу плещущегося в надувном бассейне малыша. Его мать со стаканом лимонада в руке тоже опустила ноги в воду, не отрываясь от телефона. А минуту спустя за окном скелетоподобная женщина толкает перед собой магазинную тележку, наполненную мусорными мешками и пивом. Дома вокруг начинают буквально рассыпаться на части, окна заколочены, краска облезла. И мы сворачиваем в длинный немощенный проезд. Увидев, наконец, двухэтажный дом, к пластиковой обшивке которого приколочена табличка с номером 275, я даю Аарону знак «Остановиться». «Приехали», — говорю, отстегивая ремень. Бросаю на себя еще один взгляд в зеркале заднего вида. Мое лицо полускрыто большими очками для чтения. Я надела их в мотеле перед выходом. «Очки, используемые для маскировки», Есть в этом что-то карикатурное, словно в плохом кино. Не думаю, что Диана когда-либо видела мое фото, но полной уверенности у меня нет, поэтому я и решила изменить внешность. А еще рассчитываю, что говорить в основном будет Аарон. Хорошо. Давайте еще раз. Какой у нас план? Стучим в дверь. Говорим, что занимаемся убийствами Обри Гравина и Лэйси Деклер, повторяю я. Можете помахать перед ней своим документом. Надо, чтобы все выглядело официально. Хорошо. Говорим ей, что знаем. Ее дочь пропала 20 лет назад, похитителя так и не нашли. Не может ли она нам что-нибудь рассказать о деле своей дочери? аран без дальнейших вопросов кивает, достает с заднего сидения компьютерную сумку и кладет себе на колени. Похоже, он нервничает, но явно не хочет, чтобы я это заметила. «А вы?» «А я ваша коллега», — говорю я. Выхожу из машины и захлопываю за собой дверцу. Иду к дому. Воздух вокруг пропитан табачным дымом. Запах не производит впечатления свежего, как если бы кто-то недавно выходил на крылечко выкурить сигаретку перед обедом. Запах здесь глубоко укоренен. Он словно испускается через равные промежутки времени автоматическим освежителем воздуха. Устойчивый аромат, который впитывается в одежду и никогда до конца не выветривается. Я слышу, как Аарон сзади тоже закрывает дверцу и спешит за мной. Мы поднимаемся на крыльцо. Я оборачиваюсь к нему, чуть приподняв брови, словно спрашивая «Вы готовы?». Аарон кивает, легонько наклонив голову. Потом дважды стучит в дверь кулаком. «Кто там?» Наружу из дома вырывается женский голос, визгливый и скрипучий. Аарон смотрит на меня. Теперь уже я поднимаю кулак и бью им в дверь. Я еще не успеваю опустить руку, как дверь распахивается. Пожилого вида женщина сердито смотрит на нас из-за сетки от насекомых. В сетке застряла дохлая муха. «Чего?» — спрашивает она. «Вы кто такие? Чего нужно?» «Меня зовут э, Аарон Дженсен. Я журналист. Пишу для «Нью-Йорк Таймс». Аарон опускает глаза и тычет пальцем в приколотую к воротнику рубашки пресс-карту. «Позволите задать вам несколько вопросов?» «Какой еще журналист?» Взгляд женщины от Аарона перебегает ко мне. На секунду задерживается. Она морщит лоб. Справа от носа у нее темно-синее пятно. Глаза желтые и желеобразные. консистенции бытового пятновыводителя, словно никотин ей даже слезные протоки успел забить. «Из газеты, говорите?» На какой-то момент меня охватывает ужас. Она меня узнала. Она знает, кто я. Однако ее взгляд почти сразу же снова перескакивает с моих глаз на Аарона. Она щурится на его пресс-карту. «Да, мэм», — отвечает он, — Я пишу статью об убийствах Обри Гравина и Лэйси Деклер, и мое внимание привлекло то обстоятельство, что и вы 20 лет назад потеряли дочь, которая исчезла и не вернулась. Я рассматриваю женщину, ее лицо, измученное, словно она никому в целом свете не доверяет. Окидываю ее взглядом с головы до ног, вижу грязную мешковатую одежду. На рукавах проеденные молью микроскопические дырочки. Пальцы толстые и искривлены артритом, словно небольшие морковки. Предплечья покрыты красными и фиолетовыми ссадинами. Я почти что угадываю в них отпечатки пальцев. И тут понимаю, что пятно у нее под глазом никакое не пятно, а синяк. Откашливаюсь, отвлекая ее внимание от Аарона к себе. «Мы очень хотели бы расспросить вас, — говорю я ей, — про вашу дочь. Выяснить, что с ней случилось, так же важно, как и выяснить, что случилось с Собри и Лейси, пусть даже с тех пор прошло много лет. И мы надеялись... Я надеялась, что вы сможете нам помочь». Женщина снова смотрит на меня, потом бросает взгляд через плечо и вздыхает. Кажется, обреченно. «Ладно». Она распахивает раму с сеткой и делает нам знак «Проходить». Только постарайтесь побыстрей. Надо будет закончить, пока муж не вернулся. Мы проходим внутрь, и царящая там грязь обрушивается на все мои органы чувств одновременно. Повсюду, в углу каждой комнаты, кучи мусора. На полу целые башни из бумажных тарелок с присохшей к ним едой, Вокруг пакетов из фастфуда, заляпанных жиром и кетчупом, вьются мухи. На краю дивана расположилась облезлая кошка. Шерсть у нее дранная и влажная. Женщина сбрасывает кошку с дивана, и та с мявом удирает через комнату. «Садитесь», — говорит женщина, указывая туда. Мы с Аароном быстро переглядываемся, прежде чем снова уставиться на диван, Попытки разглядеть под журналами и грязной одеждой достаточно обивки. Я в конце концов решаю садиться как есть. Бумага под моим весом неестественно громко хрустит. Хозяйка же усаживается на кушетку рядом с журнальным столиком, берет с него пачку сигарет, такие пачки в комнате повсюду, разбросаны на каждой поверхности, как в иных домах очки, и вытягивает оттуда одну тонкими влажными губами. Взяв зажигалку, подносит сигарету к огню, глубоко затягивается и выпускает в нашу сторону струю дыма. «Так что вам рассказать-то нужно?» Аран достает из сумки блокнот, листает его, пока не находит чистую страницу, несколько раз щелкает ручкой себе по ноге. «Давайте, Диана, вы сперва назовете мне свое имя полностью, я его запишу, а потом перейдем к исчезновению вашей дочери». Ладно. Вздохнув, женщина втягивает в себя очередное облако дыма. Когда она выдыхает, ее взгляд устремляется куда-то вдаль, в сторону окна. «Меня зовут Диана Брикс. Моя дочь Софи пропала 20 лет тому назад».